Глава 2. Как и предсказывала Хлоя, поднялся ветер. Клубистые тучи заволокли небо, на землю упали первые тяжелые капли. Подхватив Кристину на руки, Мэри рванула в сторону книжного, а остальные с веселым смехом понеслись за ними следом. Хлоя присела завязать шнурок, крикнув, что догонит. Громовой раскат заглушил ее крик, а развершиеся хляби небесные скрыли окружающие из виду. Струи воды бурными потоками неслись вниз, к морю, отмывая мостовую добила. Оказавшись в книжном, Мэри опустила Кристину на пол и громко поздоровалась. «Буэна Стардес». — «Добрый день» по-испански. «Приветствие от полудня до полуночи». До первого завтрака, говорят, Буэнос-Диас. Ей никто не ответил. Дети, толкаясь в проходе, вошли в книжный магазин с интересом разглядывая все вокруг. Уходящее далеко вглубь помещение сплошь было заставлено стеллажами с книгами. С потолка свисали люстры, словно вытащенные машиной времени из разных эпох. Тяжелая хрустальная конструкция — соседствовала с экстравагантным светильником арт-деко. Все эти торшеры, бра и лампы излучали приглушенный теплый свет. «Ого, Мэри, это волшебное место?» — спросила Соня, худенькая блондинка с огромным рюкзаком за спиной. «Она всегда брала на прогулку множество всяких, порой ненужных вещей, ведь никогда не знаешь, что пригодится в пути». «Конечно, волшебное!» «Ответила Мэри. Катя фыркнула, закатив глаза, и Мэри посмотрела на нее предупреждающе. Родители еле уговорили Катю пойти на прогулку, пытаясь отвлечь подростка от ТикТока хоть на пару часов. В свои 12 лет она неплохо пользовалась декоративной косметикой и всем своим видом демонстрировала, что детские забавы ей ни к чему». Сегодня Катя была в анимешном костюме и с макияжем, придававшим ей сходство с героиней и японской манги. В просторном зале книжного обнаружилось и небольшое кафе. На стеллажах вместо книг стояли бутылки с вином. А вдалеке, у самой стены, был устроен читальный зал. Светлый ковер, два мягких дивана, кресло-подушки, постеры с иллюстрациями, даже большой плюшевый медведь — Привалился к полкам с детскими книгами. «Присаживайтесь, немного почитаем», — сказала Мэри. Вечно голодный Павлик сделал жалостное лицо. «А есть когда?» «Павлик, мы только начали гулять. Если ты съешь свои припасы сейчас, как же выдержишь четыре часа прогулки?» — спросила Мэри. «Ну, здесь просто такое место, что хочется перекусить», — ответил Павлик. Мэри посмотрела на мокрых детей и предложила. «Тогда перекусим совсем немного, чтобы согреться, и я вам почитаю». «Да, да!» — откликнулись дети. Катя, дернув плечиком, вышла из зала, небрежно бросив. «Я в туалет». Мэри достала из рюкзака книгу, но Лиза сказала. «Мэри, а расскажи свою историю. Мне так нравится тебя слушать». Лиза — веселая, вежливая булочка с румяными щёчками и серыми глазами, толстой русской косой и смешными веснушками на носу. Ей одиннадцать лет. Она владелица умной крысы Жужи и печальной черепахи Мадам Хадам. — Ну что ж, может, ты и права. Мы не знаем, сколько продлится дождь. Давай расскажу. — согласилась Мэри и на секунду прикрыла глаза. На улице громыхнул особенно раскатистый звук грозы, и Кристина испуганно пискнула. Лиза обняла малышку и сказала. «Смотри, какие картинки на стенах! Это из книг. Вот сейчас будет сказка». Дети с интересом посмотрели на стены и притихли. Вдруг в тишине раздался возглас Тимура. «Какого черта эти постеры похожи на нас?» «Не выражайся!» пожурил Тимура Петя, учащийся католической школы, с самым строгим уставом в городе. Мэри присмотрелась к постерам. Персонажи действительно напоминали детей. Она обвела взглядом притихших детей и сказала. «Мы часто видим себя в персонажах книг. Это вообще нормально, хотеть стать героем книги». Все равно это жутко странно», — сказал Тимур и громко шмыгнул носом. Мэри протянула ему салфетку и начала рассказывать. «Когда-то, давным-давно, в далекой-далекой стране был город, где все люди жили отдельно друг от друга. Они соблюдали личные границы?» — иронично спросила Аля. «Девочка, десяти лет от роду, с лицом, будто списанным с византийской иконы, а также с чертовски шаловливым характером». «Да, а у кого-то мама психолог», — улыбнулась Мэри. «Можно и так сказать. Главное, что в этом городе каждый был сам по себе. Вы скажете, так не бывает? Пожалуй». Но в этом городе все было именно так. На все случаи жизни у людей этого города были протоколы. Такие инструкции, где по пунктам расписано — что и в каком порядке делать в разных ситуациях. Ни один горожанин не помнил, когда родился, и не думал о смерти. Ведь таких деталей в их протоколах не было. Тем не менее, это были красивые и здоровые люди, потому что они соблюдали режим и ежедневно делали зарядку. А я паркуром занимаюсь, и мама говорит, что я скорее убьюсь к чертям, чем поступлю в универ, сказал Артур и громко икнул. «Мэри, а людям в том городе не было скучно?» спросил Тимур. Тимур, по его собственным словам, пацан конкретный. Он классно играл в футбол, не любил читать и смотрел на мир немного из-под лобья, сжимая кулаки при первых признаках ссоры. Уже не первый раз он был на прогулке с Мэри, но раньше отмалчивался. «Чтобы понять, что тебе скучно, надо приподняться над рутиной и увидеть, что бывает по-другому», — ответила Мэри. «Как это?» — спросила Кристина. «Ну вот так. Не было у них никогда праздников, только режим», — пояснила Соня, доставая из рюкзака бутылку с водой. «Прям как у меня дома», — вздохнул Николай. «Прям уж как у тебя». Сказала Мэри, зная, что Николая и его сестру Алю родители разве что в птичьем молоке не купали. Люди в этом городе думали, что у них впереди бесконечное количество времени, но однажды в их город пришли красивые женщины в ярких платьях. «Цыганки?» «Ну, пусть цыганки, не суть. Важно другое. Красавицы предложили жителям радость» в обмен на какое-то количество бесконечного времени. «Зачем нам это нужно?» — удивились горожане и легли спать. В то утро над городом появилась радуга, и ни один из жителей не смог умыться так, как того требовало расписание. Вода из кранов просто не текла. Только, выйдя на улицу, все поняли, куда исчезла вода. Посреди города прямо из мостовой бил высокий фонтан, в котором купались те самые женщины, радостно взвизгивая. Да, это были ведьмы, торгующие временем. В обмен на волшебство они скупали время у тех, кто не знал ему цену, а позже продавали часы и минуты тем, кому их не хватало. Я устала, перебила Мэри Давина. Давина всегда говорила прямо. Она особенный солнечный ребенок. Пришла на эту прогулку, свято веря, что Мэри — волшебница. «Ложись и отдыхай. Я сама вижу, что сказка скучная. Но что поделать, у сказочников рождаются разные истории», — ответила Мэри и зевнула. Свет мигнул, еще раз слабо вспыхнул и погас. Давина заскулила была от страха, но свет снова включился. Мэри даже не успела включить фонарик в своем телефоне. «Куда только запропастился продавец! Да и покупателей нет, а мы уже столько времени здесь! Странно все это!» — сказала Мэри. «Нормальная сказка! Ты, главное, расскажи, чем закончилось!» Подал из угла голос Даня, самый старший мальчик в группе плечистый и высокий, он всегда смотрел на других со снисхождением. «Отлично, так и сделаем», — ответила Мэри. Итак, горожане получили незапланированное веселье. В тот день никто не пошел на работу, однако на утро все поняли разницу между рутиной и праздностью. Но ведь мы дали им выбор — продолжить жить по строгому протоколу или получить возможность проживать и радостные дни, став обычными смертными. «И что же выбрали горожане?» — спросил Миша, добряк в безразмерной клетчатой рубашке и с круглыми очками на лице. Там каждый был сам за себя, и каждый сделал свой выбор. Мэри оглянулась и увидела, что все дети уснули. Даже Катя, вернувшаяся из туалета, прикорнула в углу читального зала. Даня посмотрел Мэри в глаза. «Я думаю, большинство выбрало стабильную серую рутину». «Большинство?» «Думаю, да». «Да, так и вышло, ты прав. Но те, кто отважились прожить яркую жизнь, исчезли из города и оказались совсем в другом месте». «Так зачем рассказывать детям эту сказку?» Даня нахмурил брови. «Мне сказка понравилась, и я бы выбрал праздник», — сказал Миша. «Тебя никто и не спрашивал», — грубо оборвал его Даня. Мэри спрашивала. «Мальчики, не ссорьтесь. Я сама не знаю, почему мои истории получаются такими разными. Но ведь сами понимаете, иногда в город просто должны прийти ведьмы и наполнить фонтан шампанским», — призналась Мэри. «А, так вот в чем дело. Так бы сразу и сказала, что в фонтане была не вода». Даня ухмыльнулся и направился в кафе. «Про шампанское я только что придумала», — улыбнулась Мэри. Даня взял бутылку текилы и обернулся посмотреть на реакцию Мэри. Ну и она уже спала, положив голову на руки. Мишка тоже опустил голову на грудь. Даня сунул бутылку в рюкзак сел за большой деревянный стол, на котором стоял увесистый бронзовый подсвечник, положил голову на сложенные руки и закрыл глаза.